Считали все изменения способными только увеличить гнет. От людей, которые говорили новое, слабожане молча сторонились. Тогда эти люди исчезали, снова уходя куда-то. А оставаясь на фабрике, они жили в стороне, если не умели слиться в одно целое с однообразной массой слабожан. Пожив такой жизнью лет пятьдесят, человек умирал. Глава вторая Так жил и Михаил Власов, слесарь, волосатый, угрюмый, с маленькими глазами. Они смотрели из-под густых бровей подозрительно, с нехорошей усмешкой, Лучший слесарь на фабрике и первый силач в Слободке. Он держался с начальством грубо и поэтому зарабатывал мало, каждый праздник кого-нибудь избивал, и все его не любили, боялись. Его тоже пробовали бить, но безуспешно. Когда Власов видел, что на него идут люди, Он хватал в руки камень, доску, кусок железа и, широко расставив ноги, молча ожидал врагов. Лицо его, заросшее от глаз до шеи черной бородой, и волосатые руки внушали всем страх. Особенно боялись его глаз. Маленькие, острые, они сверлили людей точно стальные буравчики, И каждый, кто встречался с их взглядом, чувствовал перед собой дикую силу, недоступную страху, готовую бить беспощадно. Ну, расходись, сволочь, глухо говорил он. Сквозь густые волосы на его лице сверкали крупные желтые зубы. Люди расходились. Ругая его трусливо, воющий руганью, — «Сволочь!» — кратко говорил он вслед им, И глаза его блестели острые, как шило усмешкой. Потом, держа голову вызывающе прямо, он шел следом за ними и вызывал, — «Ну, кто смерти хочет?» Никто не хотел. Говорил он мало, и, сволочь, было его любимое слово. Им он называл начальство фабрики и полицию. С ним он обращался к жене. Ты, сволочь, не видишь? Штаны разорвались. Когда Павлу, сыну его, было четырнадцать лет, Власову захотелось оттаскать его за волосы. Но Павел взял в руки тяжелый молоток и кратко сказал «Не тронь». «Чего?» — спросил отец, надвигаясь на высокую, тонкую фигуру сына, как тень на березу. «Будет», — сказал Павел. «Больше я не дамся» и взмахнул молотком. Отец посмотрел на него, спрятал за спину мохнатые руки и, усмехаясь, проговорил. — Ладно. Потом, тяжело вздохнув, добавил. — Эх ты, сволочь! Вскоре после этого он сказал жене. — Денег с меня больше не спрашивай. Тебя Пашка прокормит. — А ты все пропивать будешь? — осмелилась она спросить. — Не твое дело, сволочь. Я любовницу заведу. Любовницы он не завел, но с того времени, почти два года вплоть до своей смерти, не замечал сына и не говорил с ним. Была у него собака, такая же больная и мохнатая, как сам он».